Бабур со своего холма увидел и это. «Враг может уйти и запереться в Дели!» — крикнул он и повернулся к бекам связи. Но все эти беки и все гонцы были там, в Дели. Посланные туда один за другим, они еще из схватки не вернулись. И кто знает, сколько их осталось в живых. Схватка шла не на жизнь, а на смерть. Бабур поворотил коня к своей личной охране. — Тахирбек, я должен знать, бежал ли сам Ибрагим Лади или находится на поле битвы. Если бежал, пошлем в погоню врагу резерв. Тахир как-то сразу одним взглядом охватил картину битвы. Этот ад в дыму и пыли. Ощутив на миг странный, непривычный для его крепкого тела озноб страха, пытался скрыть его, но голос дрогнул. Готов выполнить приказ, повелитель. Какой-то гонец подскакал в этот миг. Из раненой ноги кровь стекала на стреме. Не слезая с коня, гонец закричал запаленно. — Повелитель! Победа наша! Враг бежит! — Ибрагим тоже? — Да, среди слонов, бегущих назад, я видел его белого слона. Ибрагим бежал хербек останьтесь. Касымтай мирза. Вышел вперед бег Лек-40, крупный, крепкий. Бек этот родился и вырос в Туркестане, отдаленный какой-то родственник властителя Тимурова корня. Вот уже 15 лет он служил Бабуру. Если Ибрагиму удастся достигнуть Дели или Агры, и запереться там в одной из крепостей, война забушует снова, — сказал Бабур Косымтаю. — А мы хотим войти в Дели и огру без боя. Косымтай мерза. Вам тысячу из резерва, еще берите Бобо-Чухру с его нукерами, отряд Тахербека, гонитесь за Ибрагимом. До Дели, а если побежит в Агру, то до Агры гонитесь за ним». «Высочайший приказ выполню хотя бы ценой своей жизни. Вы моя надежда. Да поможет вам Всевышний. Сокрушайте и будьте несокрушимы. Амин». В победоносной битве почетно быть среди первых. Тахир перестал ощущать боль в пальце. Во главе своих нукеров он поскакал в переднем ряду отряда Косынтая. Солнце стояло в зените. Неимоверно жаркий день мучил и тех, кто отступал, и тех, кто преследовал. Враги отступали беспорядочно, но все еще были сильны. Где белый слон? Где белый слон? А может быть, султан Ибрагим пересел со слона на коня? Косымта и Тахир обошли с двух сторон разбитый, ставший нестройной толпой, вражеский отряд. Добили его, взяв в плен нескольких погонщиков слонов. Через индийцы, который сражался за Бабура, Касымтай обратился к пленду. «Скажи им, если покажут, в какой стороне тот отряд, где находится сам Ибрагим Лади, я их отпущу на волю». Один из пленных ответил горячо и с усердием. «Он говорит». Белый слон Ибрагима свалился еще в разгаре боя. Сам султан мертв, — объяснил переводчик. Но Касымтай не поверил, — сказал сурово. Наши люди видели, как бежал Ибрагим. Передай, пусть скажет правду, а не то голову потеряет. Но пленник снова повторил сказанное раньше. Ибрагим был убит на поле боя. Другой пленный предположил, что Ибрагим может находиться в большой толпе разбитых отрядов, что спасались бегством, уходя вдоль реки. Третий показал рукой на тех, кто уходил в правую сторону. Касымтай всех пленных вместе со слонами отправил под конвоем на холм Бабура. Сам же кинулся за отступавшими вдоль реки, нагнав их, увидел, что здесь сохранен относительный боевой порядок. Слоны и конные шли по бокам. Это были раджпуты. Их по праву считали отважными и умелыми воинами. Косымтай обошел отступающих со стороны реки Бобочухра и Тахир справа. Раджпуты, увидев, что преследующих немного, схватились за луки и сабли, приняли бой. Тахир на скаку поставил на стержень лука стрелу, поднял оружие, прицелился, но когда попытался натянуть тетиву, почувствовал, что большой палец бездействует. Пришлось придерживать тетиву и оперение стрелы безымянным и мизинцем. Выстрел был все равно удачен. Темнокожий воин из тех, что скакали им навстречу с обнаженными саблями, упал лицом на гриву коня. Но выстрелить еще раз Тахир не успел. раньше путы скакали быстро. Среди них выделялся воин богатырского вида с поднятой чакрой. Чакра — шестопер, оружие вроде булавы с шестью острыми лезвиями. Тахир выхватил из ножен саблю, Кинулся навстречу, намереваясь ударить по вознесенной вражеской руке. Противник увернулся. Сабля со звоном стукнула по чекре, и острая боль пронзила палец Тахира. Нет, все существо. Тахир даже не заметил, как вылетела из его рук сабля. Он намеревался проскочить мимо Раджпута, хотел выхватить из-за пояса кинжал. Но чекра опустилась. От плеча к шее, к подбородку — Хлынула волна дикой боли. Погасив боль прежнюю, в глазах Тахира потемнело. Он тоже упал грудью на гриву коня. Второй сильный удар. Латы, латы спасли. Тахир подумал, пока не свалит, меня не оставит. Почему-то взмолился, скорее бы потерять сознание. Спас Тахира от третьего смертельного удара Мамат. С Секирой свалил он Раджпута, успел подхватить Тахира, который медленно сползал с коня. Так вдвоем они выскочили из конной схватки. Глава 3 Хумаюн вошел в Дели первым, без боя занял огромную внутригородскую крепость с красными стенами, опечатал казну Ибрагима Лади. Сам с тремя сотнями нукеров отправился посмотреть, что в городе. Огромная необозримая страна, огромный бесконечный город. Были в Дели невысокие холмы, но в основном город располагался в равнинной зеленой местности. Домов без счета, но на улицах люди совсем редки. Страшась чужеземцев-завоевателей, Жители Дели сидят по домам, смотрят в щелки. На берегу Джамны, святой реки индусов, группа людей отправляет обряд погребения. Мертвецов кладут на дрова, облитые ароматными маслами. Трупы сжигают, пепел же высыпает в реку. Она уносит пепел в вечность. Занятые обрядом, словно устремленные духом своим в мир потусторонний, люди эти старались не обращать внимания на дела бренного мира, даже на чужое войско, что заняло их город. На базарах между открытыми лавками Хумаюн видел снующих туда и сюда босых мальчиков и женщин, чьи руки и шеи украшали гирлянды цветов. Встречались ему и седобородый старцы, С их рук тоже свисали гирлянды желто-красных цветов. Босиком и с цветами. Это было необычно. «Мы на базаре Чани-Чуок», — пояснил Хиндубек, шагавший рядом с Хумаюном. «Это значит лунный перекресток». «Сегодня Хаид?» «Хаид — религиозный праздник». «Почему у них так много цветов?» — спросил Хумаюн. Да, сегодня праздник. Праздник весенних посевов. Люди просят богов о неспослании доброго урожая. В Индии много хаитов. В каждом месяце празднества Чудная страна. Хумаюн пожал плечами. По стенам и крышам какого-то старого дворца разгуливали длинноногие, гибкие, легкие обезьяны, беловато-пепельного цвета. Только лапы и морды у них были черные, а на брюхе шерсть желтоватая. Детеныши резвились, непостижимо быстро перескакивали с крыш на ветви баньянов и пальм. Гоняясь друг за дружкой, обезьяны спускались и на землю. Вокруг дворца и по внутреннему его двору ходили люди, но никто из них не обращал никакого внимания на обезьян.